Глава 43. Сознание возвращалось медленно. Сначала это были разрозненные ощущения, мягкость постели подо мной, теплый воздух, наполненный запахом сушеных трав и пламени свечей, отдаленные звуки голосов. Затем пришла тупая боль, пульсирующая в каждой мышце, в каждой косточке моего тела, словно меня долго и методично били, не оставляя ни единого живого места. С трудом разлепив тяжелые веки, я обнаружила, что лежу в своей кровати. Ставни на окне были открыты, а в большом камине тихо потрескивали поленья, разгоняя промозглую сырость каменных стен. Опустив голову на руки, за небольшим столиком у кровати, чуть похрапывая, спал Харди. На его седой голове блики от огня в камине танцевали пятнами света, а рубаха, некогда белая была, заляпана бурыми пятнами крови и какими-то снадобьями. Его морщинистое лицо даже во сне хранило отпечаток глубокой усталости, а рядом с ним на столике стояла кружка со стывшим отваром и несколько склянок с лекарствами. Я попыталась приподняться. Кровать под моим весом скрипнула, и этого тихого звука оказалось достаточно, чтобы Харди вскрикнул, моментально просыпаясь. «Очнулась, наконец-то!» – ворчливо пробормотал он, потирая заспанные глаза тыльной стороной ладони. «Уже начал думать, что ты никогда не вернешься к нам». «Сколько?» – мой голос прозвучал хрипло, словно несмазанная петля на старой двери. И мне пришлось откашлиться, прежде чем продолжить. «Сколько я тут?» «Три дня!» – вздохнул Харди, наливая в чашку свежий отвар из котелка, стоящего на углях камина. «Три долгих дня, пчелка! Ты заставила нас изрядно поволноваться!» Он помог мне приподняться и поднес чашку к губам. Теплая жидкость со вкусом меда и каких-то трав обожгла горло, но это было приятное тепло, разливающееся по телу возвращающее силы как как как наши спросила я делая еще один глоток я помню битву помню молнии помню как закрыла разлом а потом не помнишь харди пристально посмотрел на меня и в его взгляде мелькнуло что то странное какое то смешанное чувство страх благоговение немного недоверия словно он сам не до конца верил в то что видел ты «Ты вернулась от разлома и начала бить молниями в наших раненых. Первым достала Зелиму, его тело подлетело от земли на полных полметра. Мы думали, ты спятила!» Он замолчал погруженные воспоминания, и я увидела, как его руки слегка дрожат, когда он возвращает чашку на стол. «А потом?» – спросила я, чувствуя, как внутри нарастает странное беспокойство. А потом Зелим закашлялся и встал, — продолжил Харди, и его глаза расширились, словно он сам заново переживал удивление того момента. Встал, как ни в чем не бывало, хотя у него в груди торчали три стрелы, а горло было порезано. Многие из нас смотрели на тебя, как на божество, спустившееся с небес. «Я? Что я делала?» Недоверчиво переспросила я, пытаясь разобраться в сумбуре собственных воспоминаний, где хаотично перемешались картины боя, ощущения огромной силы, текущей по венам, и полученные знания. «Хм, делала!» — покачал головой Харди. «Ты поднимала мертвых, пчелка. Зелим, Корг, Брондер — все они были мертвы, а ты вернула их к жизни своими молниями». Я видел раны, затягивающиеся на глазах, видел, как выпрямляются сломанные кости, как исчезают порезы. Я откинулась на подушке, пытаясь осмыслить услышанное. Неужели сила, которую дал мне Илзар, была гораздо больше, чем просто возможность испепелять врагов? «А потом?» – спросила я, ощущая, что Харди чего-то не договаривает. «А потом ты долго била молниями в тело Дерина», — тихо сказал он, отводя взгляд. «Била и била, но он... он не встал. А потом ты просто рухнула на него, как подкошенная. Мы даже испугались, что ты тоже, ну, принесли тебя сюда, а ты все не просыпалась и не просыпалась». Я вспомнила Дерина. Его глаза, его кровь на моих руках, его последние слова... Наверное, поэтому я пыталась воскресить его. Что-то подсказывало, что Дерин не был врагом, по крайней мере, не таким, как остальные. «Слушай, парни переживают», — Харди неловко поправил рубаху, явно не привыкший к таким разговорам. «Я должен сказать, что ты очнулась. Они все там внизу ждут вестей». «Да, конечно», — кивнула я, пытаясь сесть прямо. Тело все еще ныло, но боль постепенно отступала. «Позови их!» Харди вышел, и вскоре дверь снова отворилась, пропуская целую толпу. Первым ворвался Базил. Его лицо было осунувшимся от бессонных ночей, проведенных у моей постели, но глаза сияли радостью. За ним шел Зелим, живой и невредимый, словно и не было смертельной раны на горле, которую я смутно помнила». Следом Гвин, Корх и еще несколько наемников все еще теснились в комнате, переглядываясь каким-то благоговейным трепетом. «Пчелка!» Базил сел на край постели, и его мозолистая ладонь коснулась моего лба, проверяя, нет ли жара. «Ты нас здорово напугала!» «Знаю!» — улыбнулась я, чувствуя, как глазам подступают слезы от переполнявших меня эмоций. «Я и сама напугалась!» «Ты...» – начал Зелим, но запнулся, словно не находя слов. Его рука машинально потянулась к горлу. «Ты вернула меня с той стороны. Я был там за чертой, а потом... Потом был огонь и боль, и я снова дышал. Я просто делала то, что могла», – тихо ответила, не зная, как объяснить то, чего сама толком не понимала. «Это было чудо!» – выдохнул Гвин. «Его глаза блестели, словно у ребенка». «Настоящее чудо древней магии». Мы говорили еще какое-то время о восстановлении замка, о трупах врагов, которых пришлось сжечь, о жителях деревни, которые постепенно возвращались из убежища в горах, узнав, что опасность миновала, о том, как Амрон и его воины помогали с расчисткой завалов. Но я видела в их глазах невысказанные вопросы, чувствовала их неуверенность. Они больше не знали, кто я. Друг, госпожа, демон. Эта неопределенность создавала дистанцию, которой раньше не было, и от этого становилось горько. Постепенно комната опустела, оставив меня наедине с мыслями. Я встала с постели, ощущая слабость в коленях, но в целом чувствуя себя гораздо лучше. Подойдя к окну, я распахнула тяжелые шторы, впуская свет заходящего солнца. Двор замка внизу кипел жизнью. Местные жители сновали туда-сюда, ремонтные работы шли полным ходом. Издалека все выглядело почти обыденно, словно не было кровавой битвы, словно не было молний и воскрешенных мертвецов. «Нарзул!» — тихо позвала я, и метко на плече отозвалась теплом, но уже не жгучим, а приятным, как от прикосновения старого друга. Воздух сгустился, — наполнился знакомым запахом влажной земли и пепла, и из тени в углу комнаты соткалась фигура демона. Но теперь, глядя на него, я не чувствовала отвращения или страха. Я видела верного слугу, посланного защищать меня, видела существо, связанное со мной узами, которые прочнее любых человеческих клятв. — Госпожа! — прохрипел он, склонив голову в знак приветствия. — Вы вернулись? — Да, улыбнулась я, и эта улыбка была искренней, не натянутой, как раньше, благодаря тебе и ему. Он всегда наблюдал, проскрежетал Нарзул, и в его обычно безжизненных глазах мелькнуло что-то похожее на эмоцию. Всегда охранял. Через меня, через кровь, через сны. Я знаю, кивнула, чувствуя, как внутри разливается странное спокойствие. И «Я теперь многое знаю». «И я действительно знала. Знала о силе, которой одарил меня Илзар. Силе, способной не только разрушать, но и созидать. Знала, что сейчас нам удалось запечатать разлом, но это не конец». «Демоны не отступят так легко. Они продолжат свою борьбу за наш мир. Я знала, что среди знати еще много потомков тех, кто впустил в себя твари из Нижнего мира, и они терпеливо ждут подходящего момента, чтобы открыть новые врата». «Это противостояние не закончится», – тихо сказала я, глядя, как последние лучи солнца окрашивают небо в цвета пламени. Ни с закрытием одного разлома, ни со смертью нескольких хлэрдов? — Нет, — согласился Нарзул, — низшие желают власти, высшие жаждут свободы. Они будут пытаться снова и снова, пока есть хоть один путь между мирами. — Значит, мы должны быть готовы. Я сжала руку в кулак, чувствуя, как по пальцам пробегают крошечные искры. — Мой долг — долг рода интаров — охранять границу. Впервые за долгое время я ощущала полную ясность. Мое место было здесь, в этом мире, в этом замке. Отныне я щит между людьми и тьмой, ключ и замок врат между мирами. Воспоминания о другой жизни, о мире стеклянных башен и железных повозок без лошадей стали тусклыми, словно сон, который постепенно забывается». Я Эмилина Интар, последняя из древнего рода, наследница двух миров, и я готова защищать свой дом. Сквозь окно я видела, как на ночном небе загораются первые звезды, похожие на капли серебра на темном бархате. Где-то там, за гранью видимого, лежал нижний мир, ждущий, выжидающий. И где-то там илзар, Мой предок наблюдал за мной, готовый снова прийти на помощь, если потребуется. Но сейчас я чувствовала себя сильной, сильнее, чем когда-либо прежде, готовой встретить любую опасность, любую угрозу. Я вернулась к постели и села, ощущая усталость от долгого стояния, Нарзул неподвижно застыл в углу, подобно стражу, и эта мысль заставила меня улыбнуться. У меня были верные люди, были силы, дарованные древней кровью, и было новое знание, которое поможет мне противостоять тварям из Нижнего мира. Впереди была долгая борьба, но впервые в жизни я точно знала свой путь».